как он мешает ей в норе, что он стал лишним, как когда-то Фредерика, она без всякого повода то толкнет его, то укусит, и сын ничего уже другого от матери не слышал, кроме гневного рыка. А однажды она сказала ему напрямик, «Долго ты, толстомясы будешь толкаться в моей квартире? Кажется, я уже вдосталь терпелась. Ты что ж думаешь, я с тобой буду тут зиму зимовать? Мне и сейчас тесно. Вон ты сколько сала нагулял». — Ступай отсюда! Да поживей! Даром я тебя лисью нору у замшелых волнов показывала. В самое время теперь все там перестроить и привести в порядок. А ну-ка, принимайся за дело из глаз моих долой!» Задохнувшись от столь непривычной длинной речи, Фредизинхи наконец умолкла, глядя на сына сверкающими от гнева глазами. Фредолину сразу представилась лисья нора в лесной чаще, куда никогда не заглядывало солнце. Подумала она о том, Сколько труда придется вложить, чтобы очистить ее от грязи? Потом ему пришло на ум, сколько запасов он уже натаскал сюда, и под конец решил, что он ведь гораздо больше и сильнее, чем мать. «Нет, не согласен я с тобой, матушка Фредизинхин», — промолвил он угрюмо. «Если уж уходить кому отсюда, так это тебе». Ты сама расхваливала старую лисью нору. «А мне она никогда не нравилась» вот ты и перебирайся в нее. Потом ведь я сильнее тебя, да и припасов сюда натаскал немало, так что давай уноси-ка ноги, пока цела, а я хочу отдохнуть от твоей бабьи болтовни. С этими словами сын стал наседать на мать и шаг за шагом, сколько она не противилась, сколько не шипела, вытеснил ее сперва из котла, а затем и из норы. Минуту-другую матушка Фредизинхин посидела в корыте под пронизывающим осенним дождем, а потом, решив, что сын ее в конце концов прав, право сильного признается в мире животных повсюду, отправилась в путь к старой лисье норе, озабоченно размышляя о предстоящих трудах и недовольно пофыркивая. Глава вторая. Приключение лисенка из Алайна. Фридолина выкуривает из норы, и он отправляется, куда глаза глядят. К тому времени... Когда Фридолин прогнал матушка Фредизинкина из норы, он стал уже рослым, красивым молодым барсуком с толстым слоем сала под шкуркой и брюшком, едва не касавшимся земли. Пожалуй, его не пропустила бы ни одна барышня-брасучиха, не повеляв от удовольствия хвостиком. Прямая, жесткая и довольно длинная лоснящая шерсть покрывала все его тело и даже уши. На спинке она была светло-серой с черными подпалинами, по бокам и ближе к хвосту с рыжинкой, а на брюхе и лапах черно-коричневая. Голова белая, по обеим сторонам черная полоска, расширяясь, она охватывала глаза и где-то позади белых ушек терялась на шее. От головы до хвоста Фридолин был сантиметров семьдесяти пяти длиной, а его хорошенький пушистый хвост еще сантиметров двадцать. Ростом он был не выше школьной линейки, а это как раз 30 сантиметров. Откормившись за лето, он сейчас, когда стояла осень, весил около 17 килограммов, да и вообще с какой стороны на него не погляди, это был великолепный барсук. Как только начало подмораживать, Фридолин свернулся комочком, спрятал голову между передними лапками и крепко уснул в своей норе. Мирно посапывая, Проспал он так и зимний вьюги, и снег, и лед, и трескучие морозы, питаясь накопленным за лето и осенью салом. А когда выпадали ласковые солнечные дни, то Фридолен это чувствовал, хотя и лежал глубоко под землей. Проснувшись и чихнув раза два, он медленно полз по норе все ближе и ближе к свету, осторожно принюхиваясь, не грозит ли ему какая-нибудь опасность. На волю он спускался к озеру, долго и с наслаждением пил, затем делал свои дела, причем никогда не забывал аккуратно все закопать, ведь надо было уничтожить после себя все следы. Потом он вновь взбирался на холм, и там в корыте позволял себе немного полежать на солнышке